Карета для Золушки. Оля. Расставаться с соседом не хотелось категорически. Легкий в общении, спокойный. Кто бы еще без истерик перенес мою трясучку? Чувство юмора на высоте. А как его хочется, просто нет слов. Но я сама решила, что эта поездка будет для всех секретом. Сюда я прилетела, чтобы сделать операцию по квоте. Просто вырезать опухоль, которая сводит меня с ума и сжигает в огне плотских желаний. Даже дочери не сказала. Поля беременна первенцем и очень эмоционально реагирует на любые новости. Не хватало, чтобы я дала ей повод для слез. Подруг у меня нет. Как-то так сложилось, что мне проще в одиночестве. Да и фрилансеру на удаленке сложно найти единомышленников. А других и не надо. Бывший муж занят нынешней семьей. Ему не до меня. Честно говоря, ему не до кого. Он с головой погружен в свою любимую работу. Стройки, модернизации, реорганизации и реструктуризации. А Наташа сама приглядывает за Славиком. Зато все правильно. Наследник под боком. Я все отлично продумала. В городе меня никто не знает. Сняла приличную квартиру. Осталось сдать анализы и нанять сиделку на первое время после операции. Остальное можно решать по ходу. Я прилетела в пятницу, чтобы просто пожить в этом городе. Пройти акклиматизацию, побродить по улочкам, сдать анализы и встретиться с хирургом лично. Да и пишется мне на новом месте хорошо. Может быть, успею набросать несколько новых глав? Из аэропорта никак не получалось вызвать такси. Система показывала, что машин нигде нет. Я перезагружала смартфон раз за разом, но толку было мало. «Оля, за мной приехали. Может быть, вас подвести? Александр появился в тот момент, когда я уже готовилась паниковать. «Спасибо, буду вам благодарна!» Сосед подхватил чемодан, взял меня под руку и вывел к большому черному джипу. Возле машины стоял молодой парень. Александр представил его как Максима. Предложил выбрать место, и я скользнула на заднее сиденье. «Максим, у вас чудесная машина. Очень люблю джипы. Пока в прошлом году не пересела на такого высокого красавчика, ничего на дороге не видела». «Да, без джипа у нас на Урале делать нечего». Парень умело выруливал с территории аэропорта и успевал подмигивать мне в зеркало заднего вида. «А у вас прямо такой же джип?» «Что вы, у меня белый». «А в ТТХ я ничего не понимаю. Все эти лошади, клиренсы и прочее мне сложно запомнить». «Знаете, как я свою машину ищу на стоянке?» «Просто отключаю сигнализацию. Она пищит и подмигивает фарами. Так и нахожу». Максим покровительственно улыбнулся. Как мало мужчине нужно для счастья. Машина по душе и подтверждение от женщины, что он крутой. Ему немного подпоешь и делай с ним, что хочешь. Права была лиса Алиса. Ох, как права. Куда вас отвезти, Ольга? Максим настраивал навигатор. Я нашла в сумочке конверт с ключами, вскрыла его и продиктовала адрес со вложенной карточки. Красноармейская? Это рядом с Малышева? — Наверное. — Ничего себе! Я вас обоих везу в соседние дома. Саш, вы соседи с Ольгой. Твоя гостиница рядом с Красноармейской. — Абсолютно не удивлен. Мы с Ольгой уже дважды были соседями. В аэропорту сидели рядом в кафе. В самолете тоже. Мне кажется, это судьба. — А как вы считаете, Ольга? — Конечно, судьба. Добраться вместе. Спасибо вам за все. И вам, Максим, спасибо за машину. — Кстати, а она у вас с полным приводом. Шутите? Разумеется, с полным. Она у меня в таких местах проходила, что другим и не снилось. Вот, например, этой весной дальше можно было не слушать. Максим без остановки расхваливал свою машину. Александр взглянул на меня укоризненно, безошибочно разгадав мой финт по смене темы. Он занёс мой чемодан, попросил телефон, предложил прогуляться вечером. Получив отказ, сказал, что огорчён. Написал на листке свой телефон, поцеловал руку, пожелал удачи и уехал.